Глава третья. Сентябрь 2017. -го. Шей. Дома я переоделась в сухое, сделала салат с тунцом и открыла ноутбук. Несмотря на стресс, мучительную неуверенность, материальные издержки и… Да-да, разбитое сердце. У развода есть и плюсы. Можно сидеть в скудно обставленной гостиной в пижамных штанах и футболке, есть тунца под майонезом, весь вечер работать – и никто не будет тебе мешать». Проектом, над которым я трудилась и который отнимал все мое свободное время, был сайт под названием «Книга нераскрытых дел». На самом деле это была не книга. Скорее, собрание моих постов и статей о нераскрытых преступлениях, громких и не очень. Еще на сайте был закрытый форум, на котором такие же одержимые, как я, публиковали свои теории или обнаруженные ими новые факты. Почти 10 лет назад я создала его как личный блог, место, где я могла, не привлекая внимания, писать о том, что меня волновало. Но со временем сайт зажил своей жизнью, и теперь наше сообщество насчитывало почти 2000 человек, и каждый поддерживал его небольшим ежегодным взносом. Иногда я размещала на сайте платную рекламу. Прожить на эти деньги было нельзя, но их хватало на оплату хороших серверов, помощь профессионального веб-мастера и, самое главное, на сбор информации. Я ввела пароль и просмотрела новые сообщения на форуме. Там живо обсуждалось исчезновение маленькой девочки в Теннесси, а также заявление женщины из Мичигана о том, что ее похитили. Впрочем, бездоказательное. Кто-то, прослушав недавно вышедший подкаст, возобновил старую ветку о серийном убийце по прозвищу Зодиак, а кто-то поделился с ссылкой на новую версию убийства Джон Беннет Рэмси. Я все прочла и прокомментировала заодно удалив провокационные и оскорбительные сообщения. Даже закрытая группа в интернете — идеальное место для тех, кому не имется обижать других людей, поэтому форум требовал постоянной модерации. Убийство 20-летней давности способно вызвать не меньше накал страстей, чем последние события в мире. Закончив, я переключилась на статью, над которой работала. О женщине из Коннектикута, которая вышла из дома, оставив в манеже двухлетнюю дочь, И исчезла. Она попала на камеру видеонаблюдения торгового центра в трех милях от дома, но как она туда добралась и зачем? Судя по зарегистрированным телефонным звонкам, с мобильного женщины один раз звонили по номеру 911 через четыре часа после ее исчезновения. Вызов сбросили, как только оператор взял трубку. Значит ли это, что в тот момент женщина еще была жива и пыталась позвать на помощь, или ее телефоном воспользовался кто-то другой? Такие вопросы могли засосать меня на несколько дней. Я взяла телефон и позвонила Майклу Девосу, частному детективу, который время от времени выполнял мои поручения. Я обращалась к нему за помощью, когда мне требовалось экспертное мнение. Раньше Майкл служил в полиции Клэр Лейка. Он сразу же ответил. «Шей, ты дома?» Майкл был в курсе моей паранойи, хотя и не знал ее причины. Похоже, он не видел в этом ничего необычного но постоянно спрашивал, дома ли я, и не грозит ли мне опасность. «Да», — ответила я, — «а ты где?» Как правило, Майкл находился в каком-нибудь интересном месте. Такой жизни, жизни частного детектива, я со своей повышенной тревожностью просто не вынесла бы. «В машине, на парковке», — ответил он. «Жду кое-кого, с самого полудня». Голос у него был усталым. «Кого?» «Ты же знаешь, что это секретная информация». Я невольно улыбнулась. Послушать Майкла так секретным было все, чем он занимался. По крайней мере, все, что могло меня заинтересовать. «Раз уж ты сейчас скучаешь, то почитал бы статью, которую я отправила?» «Ага». Я слышала, как Майкл сделал глоток и представила, как он сидит в машине на обочине дороги и капли дождя стекают по стеклам. Может, он выслеживает неверного супруга или должника? Мне казалось, что машина у него большая и громоздкая. 70-х годов, хотя на дворе уже 2017. В Майкле было что-то от тех времен. Хотя ему, насколько я знала, не исполнилось еще и сорока. Темные волосы, карие глаза, большинство женщин посчитали бы его красивым. Я видела только его фотографию, которую он прислал мне в самом начале нашего знакомства лично мы никогда не встречались. Я не умею вживую общаться с незнакомыми мужчинами. «Что думаешь?» — спросила я. «Если хочешь знать мое мнение о статье, она превосходна. Если же тебя интересует, что я думаю о самом деле...» Это сделал муж, а отец ему помог. «Доказательств нет», — заметила я. «Когда ее найдут, появится, потому что она, без сомнения, мертва». Напряжение, не отпускавшее меня весь день, наконец ослабло. Я любила сестру, но она не понимала меня по-настоящему. Родители жили во Флориде и уж точно меня не понимали, как и коллеги, и бывший муж. А Майкл понимал. Не знаю, как и почему. Понимал и все. Из всех, кого я встречала в жизни, он один соглашался говорить о том, что было мне интересно. А как насчет записи с камеры торгового центра? Неубедительно. Думаю, на записи не она. Убийцам просто повезло. Необычно, когда муж и отец — сообщники. Необычно, но случается. А вот потом возникают проблемы. Один обычно заключает сделку и сдаёт другого. Но муж... Говорят, они любили друг друга. Так всегда говорят и всегда ошибаются. Ты циник. Я в очередной раз просматривала статью, вылавливая опечатки. Полезное качество. Моя бывшая жена с тобой не согласилась бы. Раньше он о бывшей жене не упоминал. О личном мы обычно не разговаривали. В таком случае она может позвонить моему бывшему мужу. Я тоже решилась на откровенность. Похоже, у них много общего. Они наверняка поладят. Майкл помолчал. «Кажется, какое-то движение. Мне нужно идти. Выкладывай статью, она хороша». «Спасибо», — поблагодарила я. «Удачи». Отключив телефон, я положила его на стол и обошла квартиру, проверяя, заперты ли двери и закрыты ли окна на задвижке. У въезда в прибежище дежурил охранник, Но мне этого казалось мало. Пешком сюда может попасть любой, было бы желание. Я жила на четвертом этаже, на первый я не согласилась бы ни при каких обстоятельствах и на всякий случай установила охранную систему. На окнах стояли запоры. Ни пожарного выхода, ни оконных сеток, вылетающих с одного щелчка. Из прошлой семейной жизни мне не хватало одного, постоянного присутствия в доме мужчины, который отпугивал зло, даже не подозревая об этом. Теперь я этого лишилась, поэтому приходилось соблюдать осторожность. Все было в порядке. Закончив осмотр, я снова села за ноут, открыла книгу нераскрытых дел и начала свое вечернее путешествие во тьму.